Сверя урча, он сокрушал мощными челюстями сочленения суставов, раздирая тушу на бесформенные части, как варвар-мясник. Все шло, как полагалось. Сначала звери нажрутся мясо, потом кинутся в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернуться, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас. Но это потом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 Потом Базарбай и сам будет удивляться, как это он не подумал, не постерегся, ведь у него и оружия при себе не было, полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости, ведь на что олениха смирная, а и та защищает своих детенышей, кидается на врага. Но обо всем этом подумается ему позднее, и самому станет тошно